Глава 33. Ночь длинная, мне не спится. Краем глаза смотрю на рядом лежащую Лизу и понимаю, что теперь мне есть что терять. Я не один, и ради нее я готов пойти против отца. Да и не только в Лизе дело. Клуб как таковой мне не нужен, и я с легкостью мог подписать документы на землю в пользу отца, но есть одно «но» — мама. Она оставила мне эту землю, значит, не хотела, чтобы она досталась ему. Следовательно, я не могу ее отдать. Только не отцу. Это будет предательством по отношению к ней. Я так чувствую. Отца я люблю как родственника, но не уважаю как мужика. Мое восхищение им закончилось ровно в тот момент, когда он впервые при мне ударил маму. Ее слезы и потерянный взгляд от того, что я стал случайным свидетелем, Всегда стоит перед глазами, когда я вспоминаю ее. Как оказалось, он часто ее бил, но старался делать это наедине. Да и маленький я был, не понимал, что творится за дверью их спальни. Искренне, по-детски верил в ее сказки о том, что ударилась случайно, упала и так далее. Она часто плакала. Теперь я это понимаю, отчего глаза у нее всегда были припухшими и взгляд печальный. Улыбалась она лишь со мной наедине. Я не знаю, зачем она жила с ним, зачем терпела, почему не ушла. Сейчас у нее не спросишь, а он, правда, не скажет никогда. Снова смотрю на Лизу и даю себе слово, что никогда, ни при каких обстоятельствах, не подниму на нее руку, памятью матери клянусь. Женщина не должна смотреть в глаза своего мужчины, как затравленный зверек. Она должна им восхищаться. Целую оголённое плечико сонной женщины и осторожно поднимаюсь с постели. Ухожу на кухню. Всё равно не усну и пытаться не стоит. Мне нужно всё обдумать хорошенько, выработать стратегию дальнейших действий, чтобы никто не пострадал. Я не должен оставить отцу шанса на ответный удар. Землю не отдам и деньги свои верну. Парней просить не стану о помощи, он сам их привезёт мне. Уверен, предложение Лизы верное. Она хороший психолог, умеет читать людей. Да и я не идиот, зная своего отца, я подстраховался. Помимо компромата, который я пачками для него собирал в стенах клуба на всевозможных чиновников, олигархов и друзей, я не обделил вниманием и собственного отца. Имеется у меня одна флешечка с очень интересными и взрывоопасными записями. Не думал, что когда-то воспользуюсь ей, но выхода у меня нет. Если я не подпишу бумаги, он будет прессовать не напрямую, через подставных лиц, но это будет он. Потому что своя рубашка ближе к телу, и здесь уже вопрос стоит не в деньгах, а в его репутации и, возможно, даже жизни, его жизни. Я внимательно изучил документы по тендеру, подрядчиком выступает новая компания, не наши предприниматели, с которыми можно договориться. Эти даже рта раскрыть не дадут. И это самая большая его ошибка. В погоне за деньгами он забыл об осторожности. Я же не имею на это права. На часах четыре часа утра, но человек, которому я сейчас позвоню, привык к звонкам посреди ночи. Никогда не думал, что обращусь к нему с просьбой. Даже иронично улыбаюсь, пока слышатся гудки. «Геннадий Юрьевич, доброй ночи!» «Добрый ли, Руслан?» Отвечает Гейн с бодрым голосом. «Он вообще спит хоть когда-нибудь?» «Не совсем», – честно отвечаю я. «Мне нужна ваша помощь». «Конкретнее, мне нужно, чтобы ваши ребята обеспечили охрану моей женщине, Лизе». «Лиза – это та Лиза, про которую я думаю?» «Да, это она». «Я согласен, но при одном условии». «Каком?» – напрягаюсь я, от таких людей можно что угодно ожидать. «Без оплаты, считай от чистого сердца». Не могу согласиться на такое условие. Руслан, я не буду вдаваться в подробности моей личной жизни, но скажу, что в тот вечер Лиза не просто меня покорила своей открытостью и смелостью. Она вернула мне веру в женщин. Я симпатизирую этой девочке. Расслабься, как на женщину не претендую. Хорошо, я согласен, так как могу доверить ее только вам. Пиши адрес, куда ребятам подъехать и во сколько. Вышлю СМС.